Духи планет Блеско к вызову ангелов было и мастерство вызова олимпийских духов. Впервые эти повелители планет описываются в истинной магии Арбателя, напечатанной знаменитым издателем Пьетроперной, В Швейцарии в 1575 году. Очевидно, они появились там из-за того, что многие ученые той эпохи, такие как Иоганн Тритемий и Агриппа Нетесгеймский, связывали ангелов с определенными планетами. В какой-то момент планетарные ангелы превратились в планетарных духов, отдельных от первых. Гримуар в форме афоризмов предлагает магу вести праведную жизнь, быть вовлеченным в общественную работу, а не удаляться от дел, что настойчиво советуют другие колдовские книги, совершать благие дела и жертвовать на благотворительность. Колдун должен прилежно соблюдать догматы христианства, а также знать своего ангела-хранителя который будет беречь его не только от бед, но и от дьявольского ангела, пытающегося навредить человеку на протяжении всей его жизни. Написанная под большим влиянием натурфилософии Парацельса, истинная магия Арбателя содержит и описание маленьких духов элементалей, живущих в природе. Гномов, Дриад, Саламандр и так далее. Гримуар рассказывает о том, что можно вызывать ангелов, однако не говорит об этом подробно и сосредотачивается на призыве олимпийских духов. Считалось, что вызвать их очень просто. Зная нужный день и час, нужно было назвать их имена и показать их печати. Планетарные духи благосклонны к людям, но могут наслать на неопытного волшебника многочисленных младших духов, которые не способны выполнить всех заданий, а на волшебников-недоучек даже натравить демонов. Олимпийские духи, связанные с античными богами и воплощаемыми ими планетами и металлами, предначертывали судьбы мира и управляли всеми событиями по прямой санкции Господа. Вызываемые человеком эти могущественные покровители могли дать предсказания и помочь в тех областях знания, с которыми связаны их планеты. АРАТРОН САТУРН Самый главный дух олимпиец, вызываемый в первый час дня Сатурна, в субботу, мог обучить просящего алхимии и магии. Восстанавливал волосы, делал невидимым, даровал долголетие, обращал любой объект в камень, превращал угли в драгоценности и давал духов покровителей. Бетор, Юпитер дарил богатство, лекарства и продлевал жизнь. Фалег, Марс, делал вызывающего непревзойденным военном мастерстве. Ох, Солнце, учил врачеванию и превращал вещи в золото. Хагит, Венера, наделял красотой и превращал медь в золото. Офиэль. Меркурий обучал всем искусствам и наделял способностью изготавливать философский камень, а Фул Луна, превращал всякий металл в серебро и излечивал больных. Как мы видим, каждый дух делал то, что ассоциировалось с его божеством, планетой или металлом. В других гримуарах или алхимических трактатах там олимпийские духи тоже были весьма популярны, так как могли помочь делать драгоценные металлы. Небесных повелителей могли называть иначе. Например, вслед за Иоганном Тритемием, который в своей «стеганографии» в переводе буквально «Тайное написание», 1500 года описывал связанных с каждой планетой ангелов, их печати и имена — Урифиэль, Захариэль, Самаэль, Михаэль, Анаэль, Рафаэль и Габриэль. Книга Арбателя сильно повлияла на знаменитых оккультистов — Якоба Берме, Роберта Фладда, Генриха Кунрата, Валентина Вайгеля, Томаса Вогана. В 1617 году в Марбурге два профессора даже хотели использовать эту колдовскую книгу в качестве учебника на занятиях в университете, за что были наказаны. Сначала их хотели пытать, но затем отказались от этой идеи, и одного профессора изгнали из страны, второго посадили в тюрьму, а самого упорного их студента отчислили. Со временем появилась и иконография олимпийских покровителей. Персонаж, явно вдохновленный описанием планетарных духов, появляется на первой странице гримуара «Труба Венеры» или «Книжица священной черной Венеры», написанного в 1582 году будто бы самим Джоном Ди, знаменитым английским магом, практиковавшим общение с ангелами и астрологию при дворах английской королевы Елизаветы I Тюдор и германского императора Рудольфа II. В этом коротком труде рассказывается, как создать магический инструмент, упомянутый в заглавии. Он был нужен для вызова танцующих духов Венеры, обучающих магов торговле, военному делу, морской навигации и ищущих для него сокровища. Очевидно, что на фронтисписи сама Венера держит медную трубу — покрытую сигелами и магическими знаками. Богиня обнажена, и мантия скрывает лишь некоторые части ее тела. В руке Венера держит гримуар со своими печатями, а над ее головой реет звезда с символом ее планеты. В позднем рукописном гримуаре «Небесная магия Соломона» Написанном в Германии в XVIII веке, олимпийские духи предстают в образе античных богов, одетых в мантии и украшенных стандартными атрибутами, среди которых могут быть изображения их планеты или животного, с ней ассоциирующегося. У одетого в величественное платье Михаэля, представляющего Солнце, В ногах лежит лев, на голове — корона, а в руке — царский скипетр. Он сидит на троне на постаменте, на котором красуются сигилы, взятые из книг Иоганна Тритемия «Стеганография» 1500 года и Агриппы Нетесгеймского, «Оккультная философия» 1531 года. В трактате предлагается использовать эти изображения для того, чтобы изготовить форму, а затем залить в нее смесь из семи металлов электрум. К примеру, в случае с фигуркой Габриэля, связанного с Луной, нужно было сперва помолиться планетарному ангелу в определенный день и час а затем наполнить статуэтку во время полнолуния водой из реки. Затем нужно разжечь костер и сделать так, чтобы вода внутри фигурки закипела. После этого можно приготовлять отвары из лунных трав, то есть ассоциировавшихся с луной, которые лечили больных. В английском переводе этой книги, выполненной в 1816 году и озаглавленном «Небесная магия» относительно небесной магии или каббалистических мистерий, также содержится множество рецептов, включающих призыв планетарных ангелов. Тот же самый Михаэль, представлен уже не в виде царя, а как обнаженный мужчина, исторгающий из уст поток пламени. Его трон украшает странной формы печать. В оригинале это был элемент декора фигурки, однако здесь художник понимает его именно как сигил, при этом не изображая настоящих магических знаков. То, что оба художника не считали, что планетарных духов нужно рисовать похожими на ангелов, и они относятся к отдельному классу небесных существ, связанных скорее с античными богами, видно из обоих изображений. В немецком трактате XVII века «Семь книг магических экспериментов» Гермеса Трисмегиста и «Магические секреты египетских царей» из сокровищницы наидостойнейшего римского императора Рудольфа II тоже видно влияние книги Арбателя. В нем изображено 69 различных фигурок, которые следовало изготавливать из подручных материалов в полном соответствии с рецептом. Каждая из них является собой вариацию на тему иконографии планетарного духа, хотя некоторые и выходят за эти пределы. Основную массу представляют величественные мужчины и женщины, одетые. Полностью или частично обнаженные, с крыльями или без. Несколько уникальных изображений рисуют мужчину с головой оленя, магического кота, людей со ступнями вместо кистей, кистями вместо ступней и головами, развернутыми задом наперед. Некоторые из этих персонажей будто бы сошли со средневековых изображений диких народов или далеких земель, например, антиподов. Один из духов, вероятно связанных с Марсом, представлен в виде рыцаря в наглухо закрытых доспехах, с булавой и мечом в руках спереди на латах а также на шлеме начертаны его имена две звезды давида и два магических сигела в инструкции к изображению написано третье изображение солнца служит для завоевания города когда солнце находится в знаке близнецов сделай изображение следующим образом и далее Погреби его под замком. У других похожих духов печати нарисованы на одежде или прямо на теле. Гримуарных ангелов и добрых духов не перестали изображать даже в наши дни. Французский крестьянин по имени Пьер Ришар, живший в середине XIX века в Лотарингии, Попал в сумасшедший дом, где решил нарисовать что-то вроде колдовских книг. Он создал три богато раскрашенных гримуара, почти полностью выдумав их с нуля. Он познакомился с подобной литературой через своего друга, который показывал ему колдовские книги. В то время они были частью повседневной жизни простых людей. Купив дешевый печатный гримуар «Энхиридион» папы Лева Третьего, Пьер решил полностью скопировать его, а затем создал еще два больших альбома. В своих гримуарах он использует «идиолект», то есть свой собственный язык со множеством неологизмов и понятных только ему сокращений. Попали в текст и формулы на латыни, греческом и иврите, взятые из оригинальных магических книг. Эти тома, возможно, создавались Пьером для того, чтобы защитить себя от врагов и обрести духовное спасение. Современные психоаналитики видят в его ритуалах автоматического письма Попытку бессознательной магии, спасения разума и души через достижение состояния транса. На иллюстрациях, которые почти полностью и составляют содержание книг, можно найти изображение страстей Христовых, ангелов, демонов странных существ и многочисленные сигилоподобные чертежи. Современные коллекционеры восприняли творение Пьера как произведение в жанре «ар-брюд» — творчество душевнобольных или других аутсайдеров из-за их необычного, наивного стиля. Несмотря на то, что Пьер достаточно точно следовал стандартной христианской и гримуарной иконографии, иногда на его рисунках возникают абсолютно уникальные мотивы. Дева Мария несет меч, а петух святого Петра, сидящий на кресте, вооружен пистолетом. На иллюстрации нарисован синим Цветом. Сигелы и магические квадраты Эта глава завершится подобно тому, как завершались многие гримуары изображениями сигелов, то есть печати сверхъестественных существ, а также магических квадратов. Магические квадраты представляли собой таблицы, заполненные цифрами или буквами. В математическом плане они часто являлись сложным уравнением, переведенным в графическую форму. Каждый столбец, строка и диагональ давала в итоге одну и ту же сумму. Они появились в Европе примерно в XI веке, под влиянием арабских источников, книг по магии, нумерологии, астрологии и математике. Магические квадраты возникают в рукописях «Пикатрикс», сочинениях «Парацельса» и на гравюрах Альбрехта Дюрера. Сигелы в средневековых магических рукописях чаще всего изображались как круглые печати, Принадлежащие демонам или ангелам, внутри которых были нарисованы странные крокозябры, напоминающие буквенные лигатуры с различными значками и пиктограммами. Впрочем, это нагромождение линий и фигур, представляющие собой Имя сверхъестественного существа на несуществующем языке могло изображаться и без круга. Чаще всего маги не давали объяснений, почему именно эти линии связывались с тем или иным созданием. Но скорее всего, в них часто не вкладывали никакого конкретного смысла. Как правило, чем запутаннее были закорючки, тем страшнее был демон. Впервые сигилы появились в средневековых магических книгах на иврите и латыни. Они наследовали пиктограммам из древнегреческих алхимических трактатов или трудов по астрологии, где использовались как шифровки и сокращения. Все магические печати в конечном итоге восходили к знаменитой печати Соломона, с помощью которой, по преданию, можно было управлять демонами. Сигелы появлялись в работах Альберта Великого в XIII веке и в анонимных гримуарах. Но стройную систему магических печатей, четко соотносящихся со своими хозяевами, создал в XVI веке Агриппа в своем труде оккультная философия. Как и многие люди его времени, он связывал воедино магию и математику. Потому для создания Сигела он предлагал взять магический квадрат, соотносящийся с нужной планетой. Квадрат заполнялся числами так, что сумма чисел в каждой строке или столбце, а также по диагонали была одинаковой, а используемые числа не повторялись. Чем медленнее двигалась планета по небосводу, тем меньше был ее квадрат. Сатурнов состоял из девяти чисел, а лунный — из сорока девяти. Затем бралось имя ангела, соотносящегося с этой планетой. Его маг должен был написать на иврите и сопоставить его с цифрами с помощью гематрии, метода, по которому каждая буква имела свое числовое значение. Первая буква алфавита «алев» соответствовала числу «один» и так далее до десяти. Последующие буквы обозначали десятки и сотни. К примеру, имя ангела солнца «Нахиэля» давало следующую последовательность чисел «тридцать, три, один, десять, двадцать, пятьдесят». 5. Адепту нужно было найти эти числа в магическом квадрате солнца и провести между ними непрерывную линию. Полученная закорючка и называлась сигилом. Соответственно, самые затейливые печати основывались на самых длинных именах. Вслед за гриппой маги начали придумывать однотипные сигилы и демонам. Таким образом, знаки зодиакальных созвездий, которые знакомы нам всем по современным гороскопам, тоже являлись сигилами и были связаны с планетарной магией. Так сигилы попали в сегодняшние эмодзи из древних магических трактатов. В современности магические печати служили не только оккультистам, но и композиторам. В XX веке математические отношения, возникающие в магических квадратах, использовали для создания музыки Антон Веберн, Питер Максвелл Дэвис или Оливье Мессиан. Каких только изображений печати не встретишь в трактатах по магии в Средневековье и Новое время. В части из них... Мы обнаруживаем слияние христианской веры и идеи использования сигелов, к примеру, в манускрипте с названием Суеверия и магические, геомантические, астрологические и так далее искусства, созданном примерно в 1515 году в Германии. Повествование начинается с латинских месс, однако затем переключается на описание техник по вызову духов. На одной из страниц рукописи магические печати располагаются прямо над изображением распятия Христа, а на другой — под сценой его рождения. Эти сигилы, Содержат защитные символы, ассоциирующиеся с Господом, крестом и пятью ранами Спасителя, и, вероятно, предназначались для использования в качестве амулетов или для их создания. Лаконичный манускрипт середины XVIII века содержит только три страницы и подписан «Сигелы Троицы». Автор попытался изобразить магические печати каждой из ипостасей Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. В центре сигела «Отца» мы видим стандартную для амулетов и гримуаров защитную надпись «Агла» — аббревиатуру латинской фразы «Атха Гебри Лейлан Адонай». «Ты могуществен вовеки, о Господь!» Чуть ниже видны слова Альфа и Омега, тоже символически обозначающие Господа. По краям шестиконечной звезды написаны имена Бога — Адонай и Иегова. По краям печати начертаны слова из третьего тома книги Агриппы «Оккультная философия» а именно из главы о божественных именах, в свою очередь цитирующие книгу чисел. «Я распространю имя свое на сынов Израиля, и я благословлю их». На печати сына в центре, еще одного защитного символа, пентаграммы, начертано имя Иисус Христос. В ее центре нарисован знак Юпитера, а по краям зашифрована надпись «Тетраграмматон» — одно из имен Бога, а именно еврейское «Яхве», пишущееся на иврите в четыре буквы. Во внутреннем круге написан стих из псалмов «Все дышащее дохвалит Господа! Аллилуйя!» А во внешнем — фраза из Ветхого Завета, очень часто встречающаяся в гримуарах в качестве заклинательной. «Семя жены будет поражать голову змея». Обе эти фразы ассоциировались с Христом, ведь именно Он был семенем жены очевидно считалось что они должны оберегать мага при помощи силы самого иисуса наконец на печати святого духа изображен тетраграмматон и некие знаки напоминающие традиционные линии сигелов похожие христианизированные сигелы встречаются в чешской рукописи пентакли или «Священные знаки Соломона», к которым мы уже обращались ранее. В круглых печатях, выкрашенных в золотой цвет, мы находим множество изображений латинского и андреевского крестов, а также аббревиатуры имени Христа — ИСХС. Справа, на большом сигеле, по золоту, ярко-красным цветом, Написано «Имя Спасителя» — «И-Х-С», причем первая буква стилизована под нательный крест. По внутреннему кругу идут надписи на иврите с именами Бога. В немецкой копии гримуара 17 века «Ключ Соломона» — книга истинной магии, созданной в середине XVIII века, Наличествует множество цветных печатей, называемых пентаклями. Они использовались и для вызова духов, и в качестве талисманов. Сначала нарисовано семь черных пентаклей, в которых белым начертаны магические квадраты с буквами «Иврита». Сигелы, похожие на те, что мы видели на первой иллюстрации к этому разделу а также треугольники, составленные из слов. Затем идут семь пурпурных печатей, устроенных примерно так же. На них золотым начертаны кресты, пентаграммы, сиделы и так далее. После мы видим семь ярко-красных печатей, среди которых особенно выделяется пентакль со скорпионом. Далее изображены семь желтых пентаклей, один из которых с ликом Бога. Потом четыре зеленых, четыре красных, а в финале пять серебряных. Символизм этих цветов, к сожалению, утерян. На серебряных печатях изображены руки Господни, указывающие перстом на надписи На псевдо-еврите Во французской рукописи начала XVIII века под названием «Великая книга Пентаклей», написанной на тайном алфавите общества Розенкрейцеров, тоже есть несколько Пентаклей. Выглядят они исключительно экзотически. В одном из них в центре сидит скорпион. В другом — сам Иисус Христос в окружении сияющего солнечного света, сигелов, букв Иврита и звезды Давида. Сверху в форме шифровки указано «Сей пентакль цвета золота и является знаком Солнца». Перевод Иванова. Вокруг него начертана надпись на латыни. Вот лицо и облик того, кем все было создано и кому все подчиняется. Ниже написана магическая фраза «Альброт, Абракадабра и еува, да будет, да будет, да будет». Эта печать заимствована из гримуара «Ключ Соломона» где называлось первым Пентаклем Солнца, а внутри нее был лик Шаддая, одно из еврейских имен Бога. В оригинале там был нарисован рогатый мужчина, Моисей, которого после перевода Библии иеронимом Стридонским представляли с рогами из-за непереводимого еврейского слова, обозначающего «рога» или лучи света. «Шаддай» переводится на латынь как «вседержитель», и в христианском мире это же слово использовалось для обозначения «спасителя». Поэтому в этой рукописи его изображение решили переосмыслить. Так Моисей стал Христом. «На черной, как ночь», В печати из французского гримуара второй половины XVIII века «Книги инфернальных духов» удивительным образом нарисованы не демоны, а кресты, и написаны не дьявольские, но божественные имена. Как несложно догадаться, частично выкрашенная в черной книга все же была посвящена вызову «адских тварей», Для этой цели она содержала множество сигелов, таблиц и диаграмм. В дополнении она повествовала о том, как создавать кольца невидимости и обнаруживать кражи. Внутри одного из красных, как кровь, сигелов мы видим четырехкратно повторенное имя «кадос», произошедшее от еврейского слова «святой» — «кадош». Это имя встречалось в некоторых заклинаниях для вызова духов в гримуаре XVI века, умело маскировавшимся под книгу знаменитого итальянского врача XIV века Пьетро да Бано и запрещенным Ватиканом. Эта магическая книга часто появлялась под одной обложкой вместе с четвертым томом «Актура» культной философии Агриппы, созданном через двадцать лет после смерти ученого. К примеру, в заклятии четвертого дня, день Юпитера, есть следующий рецепт вызова ангела. Заклинаю вас и свидетельствую перед вами святые ангелы именами Кадос, Кадос. Кадос. Эшерейе, Эшерее, Эшерейе, Хатим — могущественные основатели миров Кантин, Жаим, Жаник, Ание, Кальбот, Бересай, Альнаим и именем Адуная, сотворившего рыб и водных гадов. И птиц, летающих над поверхностью земли или высоко в небесах, на пятый день. И именами ангелов, служащих шестой гостии перед пастором, святым ангелом и великим и могущественным принцем, и именем его звезды, которая есть Юпитер, и именем его печати и именем Адоная, Великого Господа, Создателя Всего Сущего, и именем всех звезд, и их силами и добродетелями, и всеми вышесказанными именами я вызываю тебя, Захиэль, великий ангел, повелевающий четвергом, чтобы ты трудился для меня». Перевод Зотова Этот ангел должен был вызывать любовь женщин, приносить счастье мужчинам, сглаживать разногласия и успокаивать врагов. Божественное имя появляется на Сигеле так же, как в самом заклинании, усиливая мощь печати. Уже не просто изображение, но инструкция по созданию Печати Бога, нужной для использования в ритуалах, и есть в конце упоминаемой нами ранее заклятой книги Гонория. Она состояла из крестов, мистических букв и слогов, а также имен Господа и ангелов. Сигел создавался в строгом соответствии с принципами божественной геометрии. Соотношение длин в ней измерялись цифрами 3, 5, 7 и 9, то есть тремя ключами Бога, пятью ранами Христа, семью святыми дарами и девятью ангельскими чинами. Цветам различных частей диаграммы тоже придавалось значение. Считалось, что они влияют на успех магической операции. Если в книге эти цвета могли быть нарисованы на бумаге просто с помощью красок красной, желтой, синей, лиловой, черной и зеленой, то на изготовленной из пергамента печати, применяемой в ритуалах, эти цвета достигались с помощью использования крови. Крота, горлицы, удода и летучей мыши. Эти и подобные ритуальные диаграммы, скорее всего, применялись не только для колдовства, но и для лечения. Ими касались головы больного, трогали и носили с собой на удачу, созерцали в поисках защиты и просветления. Диаграммы также могли защищать саму книгу от кражи или повреждения, и даже усиливать эффект от описанных в ней рецептов. На какие-то диаграммы было достаточно посмотреть, чтобы, например, не ударила молния. Другие нужно было носить с собой, чтобы пользоваться их силой. Впрочем... Если на некоторые сигелы попадали христианские изображения, имена Бога или даже его портрет, неудивительно, что в иных гримуарах на них же появлялись демоны, для вызова которых эти печати создавались. В сигелах из немецкого магического сборника середины XVI века Нигромантия или Черная и белая каббала доктора Иоганна Фауста, со всеми сопутствующими занятиями и заклятиями мы видим не только имена владык ада, но и их изображение. Демон по имени Сара или кто-то из его клевретов напоминает Бабу-Ягу и стоит рядом с острыми клинками на один из которых насажена птичья голова. Обитатель ада по имени Варан выглядит как человек с головой необычной формы. Из нее будто бы растет хвост и стоит рядом с птицей размером с него самого. Можно было бы предположить, что это не сигилы, а изображение демонов внутри магических кругов, Куда их призывали. Однако рядом находятся такие же круглые печати с таинственными символами, а не с демонами внутри. К тому же на кругах нет никаких надписей, обычно идущих по кругу для защиты мага от нечистой силы. Зловещую черную птицу можно увидеть внутри демонской печати, На страницах печатного гримуара середины девятнадцатого века естественная и противоестественная магия доктора Иоганна Фауста или тройное заклятие адских духов, последний завет и искусство сигилов. В самом начале начертан большой колдовской сигил, значение которого никак не поясняется. Это изображение было взято с первой страницы одного из многочисленных фаустианских гримуаров, называвшегося Книга кудесничества и волшебство доктора Иоганна Фауста, или Черный ворон, или Тройное заклятие ада. Там оно носило скорее символический характер и не являлось печатью. В этой колдовской книге вообще ни слова не говорилось об этой птице, хотя в других фаустианских гримуарах порой упоминается, что кровь ворона нужна для вызова аратрона Художник печатного гримуара дополнил изображение с вороном таинственными сигилами сделав его похожим на все остальные магические печати. Тем временем целый гримуар, посвященный черной птице, был создан в XVIII веке во Франции якобы офицером из армии Наполеона. Он назывался «черная курочка, несущая золотые яйца». И будто бы был записан во время похода французских войск в Египет, где офицер встретил старика, поделившегося с ним секретами волшебства из библиотеки Птолемея внутри тайной комнаты в одной из пирамид. С помощью демона, призываемого заклинаниями этого гримуара, якобы можно было найти клады. Благодаря записям судебных процессов известен случай, когда мошенники продавали черную курочку, обещая, что она будет нести золотые яйца, и проводили при клиенте весь магический ритуал с применением одноименного гримуара. Правда, для ритуала требовались большие деньги, которые в конце обряда невидимый демон неизменно крал, И даже просил еще. Наконец, изображение владыки Ада с именем Веркан. Возможно, упомянутое ранее Варан, просто вариация этого имени. Содержится в гримуаре, написанном в Англии в начале 17 века. В нем изображены печати демонов и начертаны заклинания для призыва Веркана, Маймона, Сута, Самакса, Саработреса, Медиака и Аркана. Веркан, самый могущественный из них, заклинался тринадцатью инкантациями. Он изображен внутри магического круга, по сторонам которого нарисовано четыре гексограммы. Что делает это изображение похожим на магический сигел? Демон представлен как человеческая фигура в вычурных зеленых одеждах с птичьими когтями на ступнях. На голове у подбоченевшегося веркана императорская корона, а в руке — скипетр. Он окружен своими слугами. Множеством охотников с луками с левой стороны и страшными зверями — львами, драконами, змеями — справа. На переднем плане в небеса столбами дыма воздымаются курения. Впрочем, кроме круговых сигелов-пентаклей в колдовских книгах были и другие типы графических изображений. Как минимум, магические квадраты и сигилы разнообразных форм, не обрисованные кругами. На рисунке из немецкого гримуара середины XVIII века чудеса природы, описание многих божественных сигилов, а также змеиного пояса, с помощью которых возможно содеять множество великих вещей, мы видим типичный магический квадрат с палиндромом, который был придуман еще в Древнем Риме. Сеятель Арепо управляет колесом. Сатор Арепо тенет опера ротас. Подобные магические квадраты рисовали в античных городах, например, один найден в Помпеях. Люди верящие в магию букв. То, что фраза читалась в оба конца, а при расположении в квадрате еще и во все стороны, завораживало, хотя она и была лишена какого-либо смысла. Эта формулировка, подобно знаменитой абракадабре, обычно изображающейся в виде треугольника, в котором буквы шли на убыль, Знаменуя постепенное избавление от болезней и невзгод, была популярна и в средневековых гримуарах как минимум с XV века. В христианской среде Арепо представлялся некоторым интерпретатором «аллегорией великого сеятеля», то есть самого Господа. Поэтому неудивительно, что эта формула использовалась наряду с перечислениями божественных имен в заклинаниях или помещалась на амулетах. В немецком гримуаре этот квадрат, названный сигелом ангельской любви, изображен на второй странице и идет сразу после сигела суммы всей мудрости или же «Сигела Троицы». Вокруг квадрата начертан круг, в который вписаны четыре божественных имени — Тетраграмматон, Адунай, Хагиос, Святой, и Бенего. Каждая из букв анаграммы соотносится с именем одного из ангелов, демонов, библейских или мифологических персонажей И реалий, в их числе упоминаются Сатана, Ангел, Адам и Ева, Рай, Олимп, Тартар, Звезды. Если попытаться прочесть эти слова как сплошной текст на ломаной латыни, получается следующее стихотворение в прозе.